Часть 4. Промты для детского здоровья Сразу скажу, что детское здоровье, физическое и ментальное, это один из наиболее тонких и чувствительных аспектов родительства. И передо мной как автором вновь встает сложная задача написать данный раздел совсем всем тактом и не сформировать у читателя ощущение, что нейросеть заменяет детского врача или психолога. При всем удивительном развитии нейросетей нужно помнить, что они несовершенны и могут ошибаться. В очередной раз повторю, нейросеть не заменяет консультации с врачом, однако может дать начальное понимание проблематики и структурировать полученные рекомендации. В этом разделе мы поговорим о выявлении и преодолении психологических проблем ребенка, от замкнутости до буллинга в школе. помощи в сложных ситуациях, Подготовке к визиту к врачу или детскому психологу. Рассмотрим задачи, связанные с детским здоровьем, диагностика, интерпретации, решения для конкретной проблематики. Отдельный блок посвящен детской физкультуре, формированию программы занятий, пробуждению интереса к физической активности, подбору оптимальных видов спорта. Раздел 1. Здоровье ребенка. В данном разделе речь пойдет о начальной диагностике, подготовке к визиту к врачу, создании расписания приема лекарств, выписанных врачами, и о других важных задачах. В промтах, заходящих на околомедицинскую территорию, я обязательно вставляю строку Использую принципы доказательной медицины. Промт 1 подготовка к посещению врача с ребенком. С помощью этого промта вы решите две задачи. С одной стороны, сможете доступно и доброжелательно объяснить ребенку важность и цель визита, сформировать простые правила поведения в клинике. С другой, получите чек-лист, что нужно сказать врачу, какие документы необходимо с собой взять. Ты семейный консультант и медицинский координатор, специализирующийся на подготовке родителей и детей к визиту к врачу. Подготовь пошаговый план подготовки ребенка к посещению врача, включив психологическую подготовку ребенка, организационные шаги для родителей и сбор вводных данных для передачи врачу. План должен включать три блока. Первый. Подготовка ребенка. Объяснение цели визита простыми и доброжелательными словами. Снятие страха перед врачом. Использование игровых форматов для имитации визита подбор комфортной одежды, рекомендации по поведению в клинике. Второй. Подготовка вводных данных для врача. Список актуальных симптомов, их хронология, фото, видео при необходимости. Сведения об аллергиях, хронических заболеваниях, лекарствах, которые принимает ребенок, реакции на предыдущие процедуры. Третий. Организационные шаги для родителей. Проверка наличия документов. Полис, СНИЛС, направление, записи на прием, результаты анализов и обследований, уточнение времени и места визита, подготовка вещей для ребенка, вода, любимая игрушка, легкий перекус, планирование времени с запасом, чтобы избежать спешки. Будь максимально конкретен и структурен. Добавь советы по минимизации стресса и укреплению доверия ребенка к врачу. Избегай медицинских терминов в части для ребенка. Используй теплый и поддерживающий тон в блоке «Подготовка ребенка» и четкий информативный тон в блоках «Вводные данные» и «Организация». Промпт 2. Создание расписания приема лекарств на основе фотозаключения врача. Этот промпт на основе фотографии заключения врача составит удобную таблицу с расписанием приема лекарств, а также с дополнительными рекомендациями «Время приема», «Дозировка» и «Длительность». Ты медицинский ассистент, специализирующийся на систематизации назначений врачей для удобного ежедневного использования родителями ребенка. Проанализируй загруженную фотографию заключения врача и выпиши все назначенные лекарственные препараты – с указанием дозировки, кратности приема, времени приема и длительности курса. На основе этих данных составь удобное для родителей расписание приема лекарств в формате таблицы. В таблице должны быть колонки, время, название препарата, дозировка, особые указания, например, после еды, не сочетать с молочными продуктами. Если в документе есть дополнительные рекомендации врача, диета, образ жизни, ограничения, добавь их отдельным списком после таблицы. Пиши четко, без медицинских сокращений, понятным для родителей языком, сохраняя при этом медицинскую точность. Промт 3. Интерпретация результатов анализов ребенка. Этот промпт ни в коем случае не заменяет визита к врачу, и получение трактовки анализов и показаний к лечению на их основе. Однако часто складывается ситуация, когда к врачу еще не скоро, а вся информация о здоровье ребенка здесь, в бумаге со специальными терминами вроде «эазонофилы» и показателями вроде «0,45 градуса, умноженное на 10 в девятой степени на литр, 5,9%. Нейросеть проведет начальную трактовку анализов, причем практика показывает, что расхождения с итоговой трактовкой будут незначительны. Ты опытный педиатр с многолетним стажем, специализирующийся на интерпретации лабораторных анализов детей. Проанализируй результаты анализов ребенка. Укажите возраст и пол ребенка, например, 5 лет, мальчик. Причина сдачи анализов. Укажите причину сдачи анализов, например, частые простуды и снижение аппетита. Дай подробное и понятное для родителей объяснение каждого показателя. Объясняй, что значит отклонение от нормы, если оно есть, как это может повлиять на здоровье ребенка и в каких случаях это требует повторного исследования или обращения к врачу. Избегай медицинских терминов без пояснения. Для каждого показателя укажи норму для данного возраста, фактическое значение, интерпретацию. Будь тактичен, пиши в спокойном и поддерживающем тоне, избегай нагнетания. В конце дай общие рекомендации по питанию, образу жизни или дополнительным обследованиям, если это требуется. Используй принципы доказательной медицины. Укажи, какие показатели стоит проверить повторно и через какой промежуток времени. Промпт 4. Отслеживание реакции ребенка на прививке Этот промпт крайне полезно применить перед вакцинацией, чтобы заранее иметь чек-лист возможных реакций, понимание, какие реакции требуют действий, например, немедленного обращения к врачу, а также подготовить ребенка к вакцинации. Ты – детский врач-иммунолог с большим опытом работы и навыками коммуникации с родителями. Составь подробную инструкцию для родителей по отслеживанию реакции ребенка на прививки. Укажите название прививок, например, АКДС, КПК, полиомиелит, гепатит В. Инструкция должна включать. первое. Список типичных нормальных реакций на указанные прививки с указанием сроков появления и продолжительности. Второе. Список тревожных симптомов, требующих немедленного обращения к врачу. Третье. Рекомендации по измерению температуры, наблюдению за местом укола, общим состоянием и поведением ребенка. Четвертое. Рекомендации по ведению дневника наблюдений, что и как фиксировать, дата, время, температура, общее самочувствие, аппетит, настроение, фото при необходимости. Пятое. Алгоритм действий при появлении легких побочных эффектов, как помочь ребенку дома. Шестое. Алгоритм действий при подозрении на осложнение. Седьмое. Раздел с часто задаваемыми вопросами родителей и четкими простыми ответами. Восьмое. Советы по тому, как подготовить ребенка и себя к визиту на вакцинацию и последующему наблюдению использую принципы доказательной медицины. Пиши максимально конкретно, избегай медицинских терминов без пояснений, ориентируйся на родителей без медобразования. Будь теплым, поддерживающим, но четким в инструкциях, чтобы родители чувствовали уверенность и понимали, что делать в каждой ситуации. Ответ ИИ. Инструкция для родителей по наблюдению за ребенком после прививок АКДС, КПК, полиумиелит, гепатит Б. Первое. Нормальные реакции на прививки. Эти проявления ожидаемые и неопасные. Они свидетельствуют о работе иммунной системы. АКДС как люж, дефтирея, столбняк. Местные реакции. Покраснение, уплотнение или болезненность в месте укола. Обычно появляются в первые 24 часа, держатся 2-3 дня. Температура – до 38-38,5 градусов в течение 1-3 дней. Общее состояние – сонливость, капризность, снижение аппетита. КПК – корь, паротит, краснуха. Реакции отсроченные. На 5-12 день может появиться температура. До 38,5 градусов. Сыпь легкий насморк или кашель. Все проявления обычно проходят за 2-3 дня без последствий. Полиумиелит инактивированная вакцина. Чаще всего реакции нет. Иногда легкая болезненность в месте укола или кратковременная температура до 37,5-38 градусов. Гепатит Б легкая болезненность и покраснение вместе инъекции. Иногда кратковременная температура до 37,5-38 градусов. Второе. Тревожные симптомы. Повод немедленно обратиться к врачу. Если заметили хотя бы один из этих признаков, срочно звоните врачу или вызывайте скорую. Температура выше 39 градусов. Не снижается жаропонижающими. Судороги, потеря сознания. Затрудненное дыхание, свист при вдохе или отек лица, губ. Выраженная сонливость или вялость, невозможно разбудить. Сильный отек или покраснение больше 8-10 см, распространяющееся за пределы места укола. Сыпь по всему телу с отеком или зудом. Резкая боль в месте укола, из-за которой ребенок отказывается двигать рукой или ногой. Третье. Как наблюдать за ребенком? Температура. Измеряйте каждые 6-8 часов в первые сутки. Если температура повышена, чаще. Место укола. Осматривайте утром и вечером. Следите за размером покраснения и уплотнения. Общее состояние. Обращайте внимание на сон, аппетит, настроение, активность. Поведение. Важно отслеживать необычные реакции – Чрезмерную сонливость, раздражительность или отказ от игр. 4. Дневник наблюдений. Введите простой блокнот или заметки в телефоне. Фиксируйте дату и время прививки, название вакцины, серию, обычно указывается в справке. Температуру ребенка утром, днем и вечером. Общее самочувствие, сон, аппетит, настроение. Любые жалобы ребенка. Болит ножка, хочется спать. Фото место укола, если есть выраженное покраснение или уплотнение. Пятое. Действие при незначительных побочных реакциях. Температура до 38,5 градусов. Не сбивайте сразу. Дайте больше питья, легкую одежду. Если ребенок плохо переносит, дайте жаропонижающее. Болезненность в месте укола. Не массируйте. Можно приложить сухой прохладный компресс на 5-10 минут. Капризность, сонливость. Дайте больше покоя, спокойную атмосферу, не нагружайте. Шестое. Алгоритм действий при подозрении на осложнение. Оцените температуру дыхания сознания ребенка. При признаках затрудненного дыхания, судорогах, выраженной вялости вызывайте скорую помощь. При высокой температуре, большом отеке или необычной сыпи обратитесь к врачу в ближайшие часы. Сохраняйте спокойствие, фиксируйте время появления симптомов. Седьмое. Частые вопросы родителей. Нужно ли заранее давать жаропонижающее? Нет, профилактический прием не рекомендуется, только если температура поднялась или ребенок плохо переносит жар. Можно ли купать ребенка после прививки? Да, при нормальном самочувствии можно. Избегайте только перегрева и долгого нахождения в горячей ванне. Если ребенок плохо ест после прививки, это нормально? Да, в течение одного-двух дней аппетит может снизиться. Главное, чтобы пил жидкость. Нужно ли ограничивать прогулки? Нет, прогулки полезны, если у ребенка нет высокой температуры. Можно ли делать несколько прививок в один день? Да, это безопасно и соответствует международным стандартам. Промпт пятый. Анализ симптомов у ребенка для первичной диагностики. Особо обращу ваше внимание, что данный промпт предназначен именно для первичной диагностики и определения последовательности дальнейшего обследования. Конкретный диагноз может поставить только опытный врач, соответствующей специализации. Ты опытный педиатр с многолетней практикой. Твоя задача – провести анализ симптомов у ребенка для первичной диагностики возможных заболеваний. Вводные. Укажите возраст ребенка, например, 5 лет. Укажите пол ребенка, например, мальчик. Укажите основные жалобы например, кашель, насморк, температура. Укажите длительность симптомов, например, 3 дня. Укажите сопутствующие признаки, например, слабость, снижение аппетита. Укажите сведения о хронических заболеваниях, например, бронхиальная астма или нет. Укажите недавние контакты с больными, например, контактировал с больным гриппом в школе. На основе этих данных предложи список из наиболее вероятных диагнозов, отсортировав их по степени вероятности. Для каждого диагноза укажи характерные признаки, которые совпадают с описанными симптомами, например, повышенная температура, сухой кашель и признаки, которых не хватает для подтверждения, например, отсутствие хрипов при аускультации. Дай рекомендации по дальнейшей диагностике какие анализы, обследования, консультации специалистов нужны в первую очередь, например, общий анализ крови, осмотр лор-врача. Пиши структурированно, четко, избегая медицинской терминологии, непонятной для родителей. Обязательно укажи признаки, при которых нужно срочно обратиться за неотложной помощью, например, затрудненное дыхание, судороги, потеря сознания. Используй принципы, Доказательной медицины. Промпт 6. Помощь при выборе детских витаминов. Рекомендую согласовать итоговый список витаминов с лечащим педиатром. Ты опытный педиатр и нутрициолог, специализирующийся на детском здоровье. Подбери рекомендации по выбору витаминно минеральных комплексов для ребенка возрастом. Укажите возраст ребенка, например, 5 лет. С особенностями здоровья. Опишите особенности здоровья, например, частые простуды, аллергия на цитрусовые, повышенная утомляемость. Укажи, какие витамины и минералы особенно важны для этого возраста и состояния, и почему. Раздели рекомендации на категории, обязательные компоненты, желательные дополнения, когда стоит обратиться к врачу. Приведи конкретные примеры безопасных и эффективных форм витаминов. Например, витамин D3 в масляном растворе. И форм выпуска – жевательные таблетки, порошки, капли. Укажи, как читать состав на упаковке и на что обращать внимание, чтобы избежать избыточных дозировок и ненужных добавок – красители, ароматизаторы, сахар. Дай советы по сочетанию витаминов с питанием ребенка. Добавь предупреждение о недопустимости самолечения и важности консультации с педиатором перед началом приема. Используй принципы доказательной медицины. Излагай понятно, структурно, без медицинских терминов, либо давай им простое объяснение. Промт 7. Рекомендации по укреплению детского иммунитета. С помощью этого промпта вы сформируете понятный и подробный план укрепления иммунитета ребенка определенного пола, возраста, состояния здоровья. Ты – педиатр-иммунолог с многолетним опытом работы, специализирующийся на профилактике заболеваний у детей. Подготовь подробный гид для родителей на тему укрепления детского иммунитета. Перед началом материала уточни вводные данные – Пол ребенка. Укажите пол, например, мальчик или девочка. Возраст. Укажите возраст, например, 7 лет. Общее состояние здоровья. Укажите состояние, например, здоров, часто болеет простудными заболеваниями, есть хронический бронхит. Структурируй материал на три блока. Ежедневные привычки, сезонная профилактика, особые ситуации. В каждом блоке приведи минимум 7 рекомендаций с конкретными пояснениями и примерами. Упоминай доказательные методы, избегай сомнительных и непроверенных советов. Пиши простым, доброжелательным, вдохновляющим языком, но с опорой на медицинскую достоверность. В конце добавь чек-лист «10 привычек крепкого иммунитета для использования родителями». Промпт 8 Обучение ребенка правилам гигиены Этот промпт позволит в легкой игровой форме обучить ребенка ключевым принципам личной гигиены — чистки зубов, приему душа, умывания и другим важным навыкам. Ты — опытный педагог начальных классов и детский психолог. Разработай комплексную программу обучения ребенка — укажите пол и возраст, например, девочка 5 лет, правилам личной гигиены. Программа должна состоять из 10 занятий продолжительностью до 20 минут каждая. Для каждого занятия опиши тему, цели, необходимые материалы, пошаговый план и интерактивное задание Обязательно используй игровые формы, сказки, персонажи, карточки, песни, ролевые игры. Пропиши, как адаптировать объяснения и задания под возрастные особенности ребенка. Включи в каждое занятие мини-тест или игру для закрепления материала. Избегай сухих лекций, обучение должно быть увлекательным и вовлекающим. Добавь рекомендации для родителей, как продолжить закрепление навыков. Промпт 9. Формирование здоровых привычек через геймификационный формат. Игровой, геймификационный формат – лучший способ привить ребенку нужные навыки и знания. Этот промт сформирует идею игровой программы по формированию у ребенка здоровых привычек, правильного питания, физической активности, режима дня. Ты – педагог-психолог, специализирующийся на детской мотивации и формировании полезных привычек. Разработай комплексную программу по формированию здоровых привычек у детей в возрасте. Укажите возраст, например, 6-10 лет. Через геймификацию. Учитывая интересы ребенка. Перечислите интересы, например, динозавры, супергерои, рисование, конструкторы. Программа должна длиться. Укажите срок, например, 30 дней. И включать ежедневные игровые задания, накопительную систему баллов, Уровни достижений и поощрения Опиши структуру программы Вводный блок Объяснение детям и родителям целей в игровой форме Ежедневные задания Утренние, дневные, вечерние Система наград Баллы, виртуальные медали, переход на новый уровень Система командных или семейных челленджей Финальный праздник или награда за прохождение программы Учти ключевые цели Формирование привычек здорового питания, регулярной физической активности, соблюдение режима дня, личной гигиены, забота об окружающей среде. Будь максимально конкретен, приводи примеры заданий, названия уровней, виды поощрений, идеи сюжетов. Пиши увлекательно, с элементами сторителлинга, чтобы материал был интересен и ребенку, и родителям. Промпт десятый поддержка при расстройствах пищевого поведения. К сожалению, расстройство пищевого поведения частая проблема большинства семей. Важно выстроить стратегию помощи, в которой будут учтены и личные характеристики ребенка, особенности семьи и влияние внешней среды. Этот промпт поможет создать комплексный план поддержки, объединяющий психологическую, образовательную и медицинскую составляющие. Помните, что промпт дает план именно поддержки ребенка. Конкретное лечение должно назначаться соответствующим специалистам. Ты семейный психолог, специализирующийся на поддержке детей с расстройствами пищевого поведения, РПП, и работе с их семьями. Разработай подробный план комплексной поддержки ребенка с РПП. Включи в план работу с самим ребенком, укажите пол возраст и проблематику ребенка например девочка 13 лет анорексия в стадии восстановления родителями укажите краткую характеристику семьи например мама и папа тревожные стремятся контролировать процесс и окружением укажите характеристику окружения например школьный коллектив спортивная секция опиши ключевые этапы выявление признаков и постановка диагноза построение доверительных отношений, формирование здорового пищевого поведения, работа с самооценкой, профилактика рецидивов. Для каждого этапа предложи конкретные шаги, техники и приемы, примеры диалогов. Пропиши рекомендации по взаимодействию с медицинскими специалистами, психиатром, диетологом, терапевтом. Дай советы родителям по поддержанию эмоциональной стабильности ребенка и снижению уровня тревожности в семье. Укажи, как адаптировать коммуникацию и режим питания в зависимости от возраста и стадии заболевания. Будь максимально конкретен, избегай общих фраз и банальных советов. Пиши в поддерживающем, теплом и уверенном тоне, создавая ощущение надежного сопровождения и заботы. Промт одиннадцатый. Упражнения для развития речи ребенка. Данный промт предложит сценарий игр для развития речи ребенка на основе его речевых особенностей. Ты опытный детский логопед-практик. Подготовь подборку из 10 ролевых игр, адаптированных под возраст ребенка. Укажите возраст ребенка, например, 4 года. И его речевые особенности. Укажите речевые особенности, например, Умеренные трудности с построением фраз, ограниченный словарный запас, потребность в стимулировании речевой активности. Для каждой игры укажи название, цель, что именно развивает словарь, грамматику, фразовую речь, звукопроизношение и так далее Подробное описание сценария, какие материалы необходимы, оптимальное количество участников, продолжительность, рекомендации по адаптации под индивидуальные особенности ребенка. Сделай акцент на интересной игровой подаче, возможности использовать в домашних условиях, эмоциональной вовлеченности и стимуляции речевой активности. Пиши в теплый понятной родителям манере с заботой и эмпатией. Промт 12. Создание режима дня ребенка. Результатом этого промта станет пример режима дня. Далее понадобится корректировка под конкретные реалии, например, какие домашние обязанности есть у ребенка, его свободные временные слоты. Можно сделать это вручную, либо с помощью коррекционных промптов, например, сдвинь время для физической активности на утро. Ты детский психолог и эксперт по детскому развитию. Разработай детальный режим дня для ребенка в возрасте. Укажите возраст, например, 10 лет учитывая потребности ребенка в сне, питании, физической активности, обучении и отдыхе. Раздели режим на утренний, дневной и вечерний блоки. Обязательно включи и размести в графике следующие активности с указанным временем. Укажите обязательные активности, например, учеба с 8.30 до 13.30 каждый день, кроме воскресенья, секции, с 16.00 до 17.00 по средам и пятницам, репетитор с 18.00 до 19.00 по вторникам и четвергам. Добавь время на свободную игру, чтение, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или творчеством, выполнение домашних обязанностей. Предложи рекомендации по продолжительности и времени каждого занятия. Укажи, как гибко адаптировать режим под будние и выходные дни. Дай советы для родителей, как поддерживать соблюдение режима мягко, без давления, но с формированием полезных привычек. Пиши в стиле заботливого наставника. Избегая сложной терминологии, делай текст теплым и мотивирующим. Промт 13. Создание режима сна. Ты опытный детский психолог и консультант по сну, с многолетним опытом работы с детьми. Разработай индивидуальный режим сна для ребенка в возрасте. Укажите возраст ребенка, например, 9 лет. С учетом укажите индивидуальные особенности, например, ранний подъем в 6.30. Дневной сон обязателен. Повышенная возбудимость вечером. Укажи точное время отхода ко сну, подъема, дневных снов и рекомендуемые вечерние и утренние ритуалы. Объясни, как эти рекомендации соответствуют физиологии сна ребенка данного возраста и как помогут родителям наладить стабильный график. Дай советы по подготовке спальной комнаты, освещение, температура, тишина и по действиям в случае, если ребенок просыпается ночью. Избегай общих фраз, давай конкретику, цифры и примеры. Опирайся на лучшие мировые практики детского сна. Пиши в дружелюбном, поддерживающем, но уверенном тоне, чтобы родители чувствовали, что могут доверять твоим рекомендациям. Промт 14. Подбор гипоаллергенных материалов для ребенка на основе данных об аллергии. Ты эксперт по детской аллергологии и безопасным материалам для интерьера, игрушек и одежды. На основе данных об аллергии ребенка Перечислите известные аллергены, например, аллергия на пыль, шерсть животных, латекс, ароматизаторы, синтетические красители, пылевые клещи. И с учетом возраста ребенка укажите возраст ребенка, например, 5 лет. Подбери список гипоаллергенных материалов для... Укажите назначение, например, одежды, мягких игрушек, мебели, постельного белья. Для каждого материала укажи его свойства безопасность при аллергии, рекомендуемые условия ухода и хранения. Дай рекомендации по выбору производителей и проверке сертификатов качества. Укажи, какие материалы и покрытия следует полностью исключить. Предоставь результат в формате Название материала – жирным Описание свойств – плюсы, минусы Рекомендации по применению